Визель, устоявшему чуть в стороне, показалось, что стена выгибается, пытаясь противостоять чудовищному напору. Прочности её хватило ненадолго. В том месте, где пересекались гравитационные волны, стену прочертила неровная горизонтальная трещина, которая быстро росла в длину и становилась всё шире. В дверях появился новый отряд контролёров, которые быстро скрылись за перегородкой, успев кинуть в помещение несколько изрыгающих фиолетовый дым гранат. «Как будто без них здесь дыма мало», — морщась, — проворчал Баслов. От лезущего в ноздри дыма начала кружиться голова, в ушах раздавался звон, контуры предметов перед глазами сделались нечёткими, расплывчатыми. В какой-то степени людей спасало только то, что все окна в зале были выбиты, и большую часть фиолетового дыма вытягивало на улицу. Но заглядывающие в дверы Дравортаки то и дело подбрасывали новые дымовые гранаты. С чудовищным грохотом часть стены, ниже трещины, раскололась на несколько неровных частей и рассыпалась, открывая низкий проход шириной около метра. Везель успел схватить за руку и отдёрнуть в сторону от прохода, кинувшегося в него Баслова. Верхняя часть рухнувшей стены, потеряв опору, просела вниз и обвалилась, взметнув в воздух тучу пыли и разместив по сторонам бетонные осколки. Баслов взлетел на гору обломков и, забыв сбросить мощность гравиметы со всей смертоносной мощностью своего грозного оружия, ударил по сбившимся в кучу, растерявшимся контролёрам. Трое дравортаков упали, размазаны по дорожному покрытию, остальные кинулись в рассыпную. Несколько беспорядочных ответных выстрелов в направлении почти неразличимого за стеной пыли и дыма противника не достигли цели. Стоявший до этого на перекрёстке механик развернулся и двинулся к месту боя. На плечах его раскрылись лепестки сферических диафрагм, и вперёд выдвинулись Тускло поблескивающие стволы готовых открыть огонь лазеров. Но для того, чтобы нанести точный удар, ему было необходимо ясно видеть перед собой противника. Тщательно, насколько позволял раздражающий глаза едкий дым, Баслов прицелился в вичайку лазера на правом плече механика и плавно надавил на спусковой крючок. Удар развернул железного монстра на четверть оборота, Однако на ногах механик устоял благодаря безотказно сработавшей системе гравикомпенсации. Вперёд. Не дожидаясь, когда контролёры опомнятся и под прикрытием механика организуют ответную атаку, Баслов, а следом за ним Везель и Киванов перелезли через кучу строительного мусора и на предельной скорости понеслись к стоящему неподалёку вагону с откинутой на землю дверью. Уменьшив мощность поражения гравимётов до минимума, Баслов и Киванов на бегу вели огонь по дверному проёму вагона, не давая возможности выглянуть укрывшимся в нём контролёром. Они уже почти достигли цели, когда выстрел откуда-то со стороны настиг Киванова. Вскрикнув, Борис споткнулся и увлекаемой инерцией бега проехался грудью, локтями и животом по дороге. — Помоги ему, Вейзель! — не останавливаясь крикнул Баслов. Взбежав по пандусу, он прикладом ударил в лицо притаившегося за стеной у входа дровартака и, мгновенно развернув гравимет, почти в упор выстрелил в грудь второму. Других контролеров в салоне не было. Выглянув в открытую дверь, Баслов помог Вейзелю втащить в вагон Бориса. Лицо Киванова было мертвенно-бледным. Держась обеими руками за правый бок, он упал на сиденье и согнулся пополам. «Со мной все в порядке». Не поднимая головы, едва слышно произнёс он. Просто дыхание перехватило. Баслов сунул в руки везелю гравиём от Киванова. Следи за входом, но сам не высовывайся. Везель занял позицию напротив двери, укрывшись за спинками сидений, расположенных по центру салона. Тем временем Баслов добежал до начала вагона, осмотрел торцевую стену, ощупал её руками и недовольно цокнул языком. Что ты там ищешь? Кривясь от боли, спросил он. Вот в кабину водителя, не прерывая своего занятия, ответил Баслов: "Ты уверен, что она есть? Даже если эту машину ведёт автопилот, у неё должна быть контрольная система ручного управления". Баслов нащупал щель и, вставив в неё лезвие ножа, надавил на рукоятку. Сталь звякнув, переломилась. "Проклятье!" Баслов в ярости соданул кулаком по запертой двери. "Попробуй-ка это" Везель кинул ему пульт, которым пользовался контролёр. Баслов поймал чёрную коробочку. Ты думаешь, я успею перебрать все возможные комбинации? Езвительно поинтересовался он. Ты где-нибудь видел хотя бы один замок? Раздражённый непонятельностью капитана, закричал на него Везель: "Дверь должна открываться простым нажатием какой-то одной клавиши". Баслов направил пульт на дверь и стал торопливо нажимать все кнопки подряд. Уязвимость позиции землян заключалась в том, что они могли контролировать только узкую полосу пространства, видимую через раскрытую дверь. Дровортаки могли свободно обойти вагон с тыла и подготовить массированную атаку, отбить которую имея на вооружении лишь два гравимёта, было невозможно. В проёме двери возник выпрогнувший откуда-то сбоку долговязый дровортак. Везель нажал на курок, Дровоартак, вскрикнув, упал на спину и скатился по пандусу на землю. Попытавшись подняться, он снова упал и судорожно дёргаясь всем телом, пополз в сторону. Подвывая при каждом толчке, он то и дело оглядывался на дверь, словно ожидал добивающего выстрела в спину. Не обращая внимания на стоны раненого, мимо пробежали двое дровоартаков. Один из них на бегу поднял гравимёт и выстрелил. Но заряд угодил в борт вагона. Судя по тому, как неорганизованно и сумбурно действовали контролеры, тактической подготовки и боевой практики им явно не доставало. Должно быть, прежде им никогда еще не приходилось действовать против вооруженного противника, использующего активную тактику. Но зато в резерве у них было такое мощное наступательное оружие, как механик, который был где-то рядом, но пока никак себя не проявлял. Киванов обратил внимание на сумку с длинным ремнем, лежавшую рядом с ним на сидении. Открыв ее, он увидел с десяток металлических цилиндров запасные энергоблоки к гравиметам. Борис перекинул ремень сумки через плечо и, стиснув зубы, поднялся на ноги. Он взял оставленный Басловым гравимет и с трудом переварившись через двоенные спинки сидений среднего ряда, занял позицию рядом с Вейзелем. Взглянув на Бориса, Везель натянуто улыбнулся. Киванов в ответ ободряюще подмигнул ему, хотя и сам прекрасно понимал, что ждать развязки оставалось недолго. Есть. Очередная кнопка нажатая Басловым на пульте сработала, и часть стены, откатившись в сторону, открыла узкий проход в кабину водителя. На невысоком сиденье с широкими подлокотниками сидел Дровортак. Баслов молча схватил его за шиворот и выкинул в салон.